В самолете папа. Эбби точно это знала, и на душе стало легко и радостно, как никогда в жизни. «Думаю, все будет хорошо», — коснувшись руки Хьюи, проговорила она. Барон пронесся над Рэмблером, и Уилл увидел прижавшуюся к окну Эбби. На глаза навернулись слезы. «Я же говорила», — кричала Шерилл. «Ты их видел?» «Да», — доктор вытер глаза рукавом. Что будешь делать? Нужно приземлиться. На дороге, именно. Девушка побелела, и уил испугался, что она упадет в обморок. Пристегнись покрепче. Пока она возилась с ремнем, уил поднялся на 150 метров и увеличил скорость до 80 узлов. — Что ты делаешь? Сам говорил, садиться собираешься. Машина же сзади осталась. Сначала нужно уладить одну проблему — «Ищи серебристой камри!» Шерилл прижала ладонь к рту, чтобы не закричать. Она слышала, что сказал Цвик, и знала, кто едет в той машине. «Держи себя в руках», — велел доктор. «Все будет хорошо». Страшно, не хотелось даже на миг выпускать рэмблер из поля зрения. Но 10 километров над шоссе барон покроет за полторы минуты, а выяснить, как далеко Хикки и успеет ли вмешаться, будет явно не лишним. Как ты приземлишься? Там же машины. Причем не только легковушки, но и трейлеры. Постараюсь не задеть. Боже мой, что я здесь делаю? Как я попала в этот ад? По вине Джо Хики, по-моему, яснее ясного. Вижу Камри. серебристая старая модель, приблотненная на Лексус, похожа. По словам Цвика, Хики угнал Камри, модели 92-го года. А приблотненной может показаться именно она, а не более современная версия. Несколько секунд, и Дженнингс поднялся на высоту 300 метров. Очень хотелось спуститься к самой трассе и посмотреть, нет ли в машине Карен. Но в этом случае Джо точно его заметит. Да и серебристая «Тойота» может оказаться не той, что угнал похититель. Мало ли на свете серебристых «Тойот». В любом случае, нужно садиться и как можно скорее. Уилл развернулся на посадочный курс, набрал 200 узлов и полетел на юг обдумывать задание, которое только что перед собой поставил. Существует единственный способ остановить машину без применения оружия. Посадить самолет прямо перед ней. Значит, остаются два варианта. Обогнать Рэмблер, затем развернуться навстречу потоку транспорта, рискуя убить себя из десяток ни в чем не повинных людей. Или можно лететь параллельно потоку, что он и делал до последней минуты, примерно на той же скорости, что и машины. И как только перед Рэмблером появится брешь, приземлиться «Вот они!» — закричала Шерилл, тыча в иллюминатор. «У нее отличное зрение. В километрах в трех впереди весь правый ряд тащился замедленно ползущим жучком» в то время как в левом движение было свободным. Резко сбавив газ, Уилл снизился до 120 метров. Водители едут со скоростью 100-120 км в час, значит, 90 узлов вполне достаточно, чтобы настичь рэмблер и занять выгодную позицию для приземления. Приблизившись к плотному потоку транспорта, он выпустил шасси и до минимума снизил давление топлива. Барон полетел намного медленнее, хотя машины по-прежнему обгонял.